Глава третья Домишко у Матрёны Воропаевой был аккуратный, даром что крайний. Крыша ладная, ставинки подновлены и покрашены в один тон с наличниками. Крылечко крепкое, тропинка через полисадник. Не только лопатой почищена, но и метлой выметена. Вплоть до серой отстылости земли. Ежели идти от центра Светлого Клина к околице, да посмотреть на избушку из низинки, совсем красота получается. Она избушка эта на фоне вековых заснеженных сосен, с ровненьким забором и вьющимся над трубою дымком, кажется, не в самом делешной картинкой. Ну, вот открытка и открытка. Хоть сейчас по почте посылай. Примерно так думал участковый Денисов, а сам все маялся, все топтался на месте, потому как заходить в домишка ему не хотелось совершенно. Уж он и налево посмотрел вдоль села и направо за околицу, и даже вверх на прозрачные облачка глянул. Но не было в селе и окрестностях хоть каких-нибудь нарушений, требующих его немедленного вмешательства. Значит, отложить визит не получится. Да и в самом-то деле, сколько можно оттягивать? Хоть и не обещал он ничего такого дозорному, а все же неудобно. Ждет человек. Двери в селе, отродясь, никто не запирал. Стучаться и ждать на крыльце тоже было не принято. Заходишь в сени, подаешь голос. Хозяева, дескать, где вы тут? Встречайте гостей. Однако горланить лейтенанту милиции было не к лицу, поэтому он все же стукнул пару раз в дверь, ведущую из сеней в переднюю, и, не дожидаясь ответа, потянул на себя ручку. По причине ранних сумерек в комнате горел свет. И все в этой комнате было ярким, светлым, радостным. Кружевные салфетки на подушках, веселые занавески на окнах и печке, сверкающие медовым лаком ходики, ковер с оленями на стене, пестрые домотканные дорожки на полу. Никаких тебе пучков трав по углам, никаких склянок с зельями на полках, никакой паутины, крыльев, нетопырей и кожи, болотных жаб. Хотя, казалось бы... Темная вещица у тебя при себе светлой», — откуда-то из-за печки сообщила Денисову Матрёна. «На кой ляд?» «И тебе не хворать, хозяюшка», — усмехнулся участковый, комично поклонившись пустой комнате. «Не шибко занята, можно войти-то?» Матрёна вышла из-за печки, старательно вытирая передник, перепачканной мукой ладони. Росту она была маленького, одета по-домашнему, но опрятно. Крупные натруженные руки, улыбчивое лицо с тысячей мелких морщинок, добрая деревенская бабушка. «Отчего же не войти, касатик?» Внимательно глядя в глаза участковому, наконец отозвалась Матрёна. «Чем я могу быть занята? Мое дело пенсионерское, вот пироги затеяла. Лицо-то не в муке у меня, что ли?» Все у тебя с лицом в порядке, хозяйка». И в доме ты погляди, какой порядок, и убрано, и чисто, и поно с оленями, ну просто образцово показательное поно. Ты мне голову не морочь и зуб не заговаривай, отрезала старушка, поправляя тугой пучок седых волос на затылке. Сколько лет мы с тобой без реверансов обходились, может и сейчас без них с Вот про с дюжим и касатик ничего плохого сказать не могу, их ты и очень. Денисов поискал слово, гармонично употребила. А про реверансы... Ты гляди, все лето про них не ляпни. У нас народ простой, у нас такие слова только молодежь знает из книжек. Катька моя, к примеру, или Колька Крюков. «Слыхала новость, слыхала», — покивала Воропаева. «Поздравлять?» «Да ну тебя», — отмахнулся участковый. «Что ещё слыхала? Или, может, видала?» «Надысь да, по радио, сказывали советские хоккеисты, опять приз известий получили, американцы шестой раз на луне высадились. Правда, что ли?» «Теперь я погляжу, ты мне голову морочить взялась», — с недовольством в голосе пробурчал Денисов. «Да ты спроси, я отвечу. Само это мне как угадать, про что ты знать хочешь?» Денисов вздохнул и, демонстрируя безграничное терпение, без спросу сел на старенький скрипучий стул — положил шапку на колени, расстегнул верхние пуговицы тулупа, поерзал, устроился удобно и надолго. «Хочу я знать про все на свете», — доверчиво тараща глаза, признался он. «Только всего на свете ты и сама не знаешь, и поэтому придется мне довольствоваться малым». Матрёна, с весёлым удивлением наблюдавшая за участковым, всплеснула руками, дескать, посмотреть-ка на него, обошла стол и уселась напротив. Покопавшись в кармане, Денисов выудил амулет на кожаном шнурке, подержал на весу, полюбовался на то, как, крутясь и покачиваясь, сверкает в свете электрической лампочки большой красный камень. Затем положил его на середину стола. — Экая безделушка чудная! — с любопытством, глядя на амулет, прокомментировала старушка. — Так-таки! — вздёрнул брови Федор Кузьмич. — Я еще войти сюда не успел, а ты эту уже почуяла, и теперь еще сказываешь мне, что безделушка. — А как иначе сказать? — Матрена с искренним изумлением пожала плечами. — Амулет не стоит твоих вопросов, выкини не забудь. — Я выкину, а ты подберешь. — Да на кое мне? Какий ты недоверчивый касатик. Ну не хочешь выкинуть, в музей снеси, там больше проку будет. «Ты вот про прок мне подподробнее, пожалуйста. Очень хочется в суть вникнуть, прежде чем в музей сдавать. Опять же, не для себя стараюсь. Меня хороший человек попросил узнать. Он человек, то вообще очень многим интересовался. А я ты, понимаешь?» Покривил душой и наврал ему, что в наших краях сильных иных совсем нету. «Не посмеешь!» Вдруг выпрямилась вытянулась струнку маленькая Матрена. «Ты обещал забыть!» — И забыл, — согласился с ней Денисов. — На много лет забыл. И не вспоминал. До прошлой недели. А тут все одно к одному. Он вдруг озабоченно пожевал губами, цыкнул зубом. — Слыхала, кто теперь в области главный у ваших? — Что? — беззвучно выдохнула Воропаева, испуганно сверкая глазами. — Да он, он. Ты уж верно и сама угадала. Участковый помолчал, потом презрительно фыркнул распорядился в районе отделения создать, чтобы значит в противовес ночному дозору. Так что ты тут аккуратнее, как начнут по деревням ездить, перепись вести, на учёт ставить. Ты пойми, старая, мне самому выгоды никакой, чтоб тебя тут обнаружили. Они сколько лет эту вашу предводительницу конклава найти не могут, а тут вдруг у меня под носом в родном, можно сказать, селе ее правая рука живет, не тужит». Я хоть и не в дозоре, а по головке меня не погладят, ежели про тебя выяснится. А уж кто выяснит, наши или ваши, разницы никакой. А посему я предлагаю жизнь привычную продолжить, без серьезных изменений. Ты никаких козней не строишь, ничем таким не промышляешь, а я тебя будто бы и не замечаю. Такой ведь уговор был. Только сейчас поперек нашего уговора вот энта безделушка вклинилась». — Вижу, что знаешь ты они и, выходит, молчанием своим, препятствуешь следствию. Вдруг это бомба такая? Вдруг ты намеренно от меня скрывать удумала? Стало быть, как есть козни твои вражеские. — Какие козни, дурной? Какая бомба? Какое следствие? <связывая> — запричитала Матрена. — Сам не видишь, что ли? Такой бомбы разве что клопа взорвать. — А я вижу и не вижу, — отрезал Денисов и поднялся с места шумно втянул носом воздух. Пахло дрожжами, печным дымком и яблочной начинкой для пирогов. Но сказал он о другом. «Неужели ты не чуешь? Нехорошее что-то надвигается, и все события, все мелочи, любая безделушка, все может иметь значение. Про бомбу для клопаты верно заметила. Я и сам не дурак вроде. Не тянет эта финтифлюшка ни на бомбу, ни на мину, ни на гранату. А вот на миноискатель... «Вполне. Что скажешь?» Матрёна посидела молча, сцепив под столом руки. Потом, не поднимая глаз, медленно помотала головой. «Мои слова, светлый, слышнее, чем твои. Понимаешь?» Участковый сосредоточенно кивнул. «Я тебе скажу, мне аукнется. И это, понимаешь?» «И энта, понимаю, Матрёна, и это. За предупреждение спасибо. Я запомнила». Этот жест... Она, наконец, подняла глаза в отчетливой сеточке морщин. Денисов затаил дыхание. — Не знаю, поверишь ли ты, но мне жаль, что я не могу помочь тебе в ответ. Ты, конечно, можешь найти в этом и козни, и препятствия следствие и нарушение уговора. При желании можно найти что угодно. Куда сложнее найти то, чего нет, понимаешь? А дальше воля твоя. Можешь шепнуть кому следует, сдать меня. Тесто, — торопливо перебил ее Денисов. — Отвлек я тебя, хозяюшка, тесто-то совсем поднялось. Они оба зашевелились, задвигались. Матрена поспешила за печку. Участковый сгреб со стола амулет, нахлобучил шапку, проковылял к двери. — Счастливо оставаться, Матрена. — И тебе счастливо, касатик. В сельских клубах Угорь не бывал давным-давно. Он бы и сегодня не попал, но нигде не мог найти участкового оперу полномоченного лейтенанта милиции Денисова. Кабинет был закрыт, да Угорь и не рассчитывал, что Федор Кузьмич до позднего часа сидит на работе, и дома его не оказалось. Супруга Денисова Людмила, беспечно на взгляд Евгения, отнесясь к расспросам постороннего человека, сообщила, что вроде бы планировал участковый заглянуть в клуб, где нынче собиралась по какому-то поводу сельская молодежь. Приведя себя в порядок, в предбаннике, то есть сбив снег с ботинок и пригладив волосы, Угрь потянул дверь, из-за которой доносились возбужденные радостные голоса. Кажется, уговаривали кого-то спеть, а тот, не кривлясь, а действительно смущаясь, отказывался. В ту самую минуту, когда Евгений возник на пороге, молодой человек наконец сдался и принял гитару. Провел по струнам, вслушиваясь в звучание, и даже воздуху в грудь набрал, но, заметив в дверях незнакомца, замер. Навстречу дозорному поднялась славная шустрая девушка — Хотела что-то сказать или спросить, но угорь прижал палец к губам, другой рукой показывая «потом, все потом, вы же видите, человек выступает». Девушка подбежала к нему, задорно стуча каблуками лакированных туфелек по свежеокрашенному, дощатому полу. Встала рядом, плечом к плечу, лицом к собравшимся, и едва слышно шепнула. «Здравствуйте, я Зина, заведующая клубом. Вы по делу, товарищ?» Заверив ее, что он вовсе не по делу, Угорь жестом предложил послушать гитариста. Тот, внимательно проследив за общением Зины с Евгением и поняв, что может продолжать, вновь провел пальцами по струнам и запел. Правда, оперативник был уверен, что минуты ранее парень планировал исполнить совсем другую песню, а теперь вдруг передумал. Он начал медленно, в полголоса, и так, будто решил поведать всем крайне интересную историю. Один солдат на свете жил, и, брякнув по струнам чуть сильнее, чем следовало, продолжил озорно и ритмично. Красивый и отважный, но он игрушкой детской был, ведь был солдат бумажный. Он переделать мир хотел, чтоб был счастливым каждый а сам на ниточке висел. Ведь был солдат бумажный. Он был бы рад, в огоне в дым, за вас погибнуть дважды. Но потешались вы над ним, ведь был солдат бумажный. Не доверяли вы ему своих секретов важных. А почему? А потому, что был солдат бумажный. А он судьбу свою кляня, не тихой жизни жаждал, И все просил огня, огня, забыв, что он бумажный, в огонь. Ну что ж, иди, идешь, и он шагнул однажды. И там погиб он не за грош, ведь был солдат бумажный. Вокруг все захлопали, загомонили, и Евгений не сразу понял, что ему, наверное, тоже нужно аплодировать. Для конспирации. Песня произвела на него... Большое и не слишком приятное впечатление. Вернее, не сама песня. Ее он знал и любил. Много раз слышал и в авторском исполнении на грампластинке и на дружеских посиделках с другими оперативниками в области. Его поразило то, какие интонации использовал нынешний исполнитель. Поначалу легкомысленные, потом настороженные, тревоженные, затем досадливые, надрывные. Все как полагается. Но чем дальше, тем больше ощущалось Евгением некое презрение, подтрунивание, издевка. Вот ты какой, Николай Крюков! — оторопела думал Угорь, разглядывая парня. — Стало быть, понял, кто я такой. И поняв, вот такое ко мне отношение выразил. Крюков также открыто оценивал дозорного, прищурившись и едва заметно улыбаясь. — Вам понравилось? — ревниво уточнила у оперативника Зина. — Здорово, правда? Ну что же вы стоите? Проходите, садитесь, а вы из... Она примолкла, предлагая Евгению самому закончить, из какой организации он прибыл с визитом в сельский клуб Светлого Клина. «Да я тут по личному делу, не обращайте внимания», постарался оправдаться Евгений, смущенный количеством потливых глаз. «Вы из райкома, верно?» — вспомнил председательский водитель Витька. «Вы к нам с месяц назад приезжали, я подвозил. Только Семен Семенович тут нет». «Вообще-то я не к нему, а к Фёдору Кузьмичу». «Зачем вам папа?» Подала голос крепенькая шатенка, встревоженно распахнув невероятно красивые глаза. «Да вы не беспокойтесь, я же говорю, у меня личное дело к его службе отношения не имеющее. Я здесь не как представитель райкома, и зовут меня, между прочим, Евгением, Женей. Вы лучше расскажите мне, что это у вас тут за мероприятие. Вроде Новый год, только послезавтра. А у нас репетиция. Катьку пропиваем». Кольки бригадира дали? – заголосили все одновременно. Угорь растерянно заморгал, а славная девушка Зина славно улыбнулась и виновато развела руками. Видите, как много у нас поводов. Ваня Бухаров со своей бригадой перевыполнил план – это раз. Николай Крюков в самый мороз совершил героический рейд в тайгу и вывез наших парней – это два. Его там в Светлом пути за это бригадиром назначили. Да не за это, а вообще, поправил кто-то, но на него зашикали Езина, не отмахнулась. И вообще, и за это тоже. А еще у Коли с Скати скоро брак сочетания. Вот. Молодцы, одобрил Угорь, косясь на Крюкова. Ладно, я не буду вам мешать. Что вы, Женя, оставайтесь. У нас весело, и вообще. Папа, может, сюда зайдет. — добавила Катерина. — Не бегать же вам по всей деревне, его разыскивая. Здесь тепло? — Тепло, — признал Евгений и решил ненадолго задержаться. Снял пальто, встряхнул, сбрасывая на пол последние капельки обратившегося в воду снега, повесил на свободный крючок у двери, там же, где, входя, оставил шапку. Шарф, роскошный, настоящий шотландский, в разноцветную клетку, по давней детской еще привычке, запихнул в рукав пальто. — Садитесь рядом, товарищ Угорь. Позвал Крюков, улыбаясь, с теплотой, показавшейся Евгению насквозь фальшивой. Но делать было нечего. На маленькой сцене уже выступали два паренька. Видимо, комический номер, потому что зал начал смеяться даже раньше, чем они успели хоть что-то сказать. Угор сел по правую руку от Крюкова, с демонстративным любопытством посмотрел на сцену. И вздрогнул, услышав в самое ухо тихий шепот. «Не ко мне ли вы приехали, товарищ?» Не волнуйтесь, Николай, я не по вашу душу, как можно дружелюбнее ответил Евгений. Души нет, это ученые доказали. Тем же приглушенным шепотом сказал Николай. Какие ученые? растерялся Угорь. Ваши? Темные? Что еще за темные? удивился Крюков. Наши? Советские. Да он же издевается надо мной, растерянно подумал Угорь. Самым натуральным образом! Будто я неполномочный представитель ночного дозора, а бюрократ какой-то. Он повернулся левой ладонью, слегка развернул голову Николаю и сам прошептал ему на ухо. Души нету у вампиров. Так принято считать. У остальных есть. Даже у тебя, полагаю. Крюков насупился, глядя в глаза Евгению, потом спросил вроде уже не непоясниче. Что тебе нужно от меня? Да ничего! Светлый маг пожал плечами. «От тебя уже ничего», — и посмотрел на Николая сквозь сумрак. Увы, много увидеть он не успел. Аура тёмного иного, конечно, была на месте, а вот ни уровня силы, ни даже специализации угорь понять не успел. Его крепко схватили за плечи, приподняли, развернули. «Евгений Юрьевич!» — радостным полушёпотом воскликнул Денисов. «Какими судьбами? Пойдем, пойдем. Уж прости, что мешаю выступление досмотреть». Был участковый в полушубке, в шапке, и даже снег с валенок не отряхнул. Видать, очень торопился к гостю с улицы. «Ну, бывай, Николай», — сказал раздосадованно Уголь. Набросил пальто, вышел в сене, вслед за Денисовым. Потер глаза, когда резко прерывают сумеречный взгляд, глазные яблоки начинают болеть, будто их распирает изнутри. Участковому хватило совести выглядеть смущенным. «Уж извини, Евгений Юрьевич, не хочу я, чтобы ты на парня смотрел». Так смотрел. — С чего вдруг? — насторожился Угорь. Суеверие у меня есть. Когда на свежеобращенного темного часто светлый сквозь сумрак смотрит, он быстрее злобу набирает. Чего — Чего? — поразился Угорь. Кто? — Злобу быстрее набирает. Он, темный, а не сумрак. Зачем-то уточнил участковый и развел руками. — Суеверие такое у меня, основанное на личном опыте. — Если на личном то уже не суеверие, а примета, — поправил Угорь и досадливо махнул рукой. — Да как хотите, Федор Кузьмич, если вы за ним приглядываете, мне этого достаточно, не буду смотреть. Я не ради Николая приехал. Можно мне поговорить с вами по душам? — Так и да ко мне, Евгений Юрьевич, пожал плечами Денисов. Только пальтишко-то застегни морозно. Угорь не стал спешить, Дождался вскипевшего чайника, немедленно поставленного Денисовым на плитку, выпил две чашки чая и впрямь отогрелся с мороза, но невзначай продемонстрированную Федором Кузьмичом бутылочку из-под болгарского бренди — сейчас в ней была какая-то домашняя настойка солнечно желтого цвета — не отреагировал. Не настолько замерз, чтобы среди бела дня пить. И лишь после второй кружки чая Евгений завел разговор, ради которого приехал. — Странная история у меня приключилась, Фёдор Кузьмич. Вы местные нравы лучше знаете. Может, подскажете чего? — Расскажи, попробую подсказать, — кивнул участковый. — Вчера мне запрос пришел. Угорь вздохнул, запустил руку во внутренний карман пиджака и достал аккуратно сложенный вдвое тетрадный листок. — Все как положено, по форме 16С. Денисов удивленно приподнял бровь. Угарь держал в руках листок в косую линейку, аккуратно вырванный из тетради для первоклашек, и не верил своим глазам. Все было на месте. И шапка в верхнем правом углу, областному управлению ночного дозора, и подпись внизу, и сам текст, написанный тем же ужасным бюрократическим канцеляритом, что одинаков и у людей, и у иных. И текст был правильный, прям как из учебника «Основы делопроизводства ночного и дневного дозоров», Совершенно четкий разумный текст. Я, Варварина Полина Фердинандовна, бабка Варвара, темная иная, ведьма четвертый уровень силы, в соответствии с великим договором и поддоговорными актами, прошу у ночного дозора право на магическое действие пятого-шестого уровня. В качестве положенной компенсации предоставляю ночному дозору право на магическое действие четвёртого уровня, Детали готовы уточнить в личном порядке. Во-первых, не вязался в голове Евгения этот запрос и листочек, на котором ожидаешь увидеть неловким детским почерком выведенное «Мама мыла раму». Во-вторых, никогда Евгений подобные запросы не получал и никого получавшего такие не встречал. Была у него твердая убежденность, что запросы на применение магии обитали только в учебниках. Ну и в-третьих, с какой-то стати рядовая ведьма четвёртого уровня, не слабая, ну, так сказать, что и не сильная, просит у него право на воздействие шестого уровня, а отдариваться готова четвертым. Она вообще на это право имеет, ей свое же начальство голову оторвёт. В общем, Угорь пролистал картотеку, нашел там скудную информацию о бабке Варваре. По сути, три листка на машинке. Была Полина Фердинандовна, не молодой. за 200 ей всяко переваливало. Звезд с неба она никогда не хватала, в картотеке вообще числилась пятым уровнем. Характеризовали ее в общем и целом довольно положительно. Может, она по молодости лет и куролесила? Кто ж теперь упомнит времена наполеоновского вторжения? Кто скажет, не сходила ли внезапно красота с ее соседок, не пропадали ли в лесу малые дети, не кисло ли молоко, у коров в имени. Но последние сто лет Полина Фердинандовна вела жизнь тихую, спокойную, пестовала про праправнуков, или какое там у нее поколение уже росло, осторожно морочила соседям и родственникам головы, что те не задавались вопросом, сколько же уже лет бабки Варваре. Получала она пенсию, причем повышенную, как ветеран труда и участница партизанского движения, но то ли для приработка, то ли от скуки, Помаленьку колдовала. Шли к ней жены, у которых мужья стали больно часто прикладываться к бутылке. Шли зареванные девицы, от которых ушли женихи. Родители вели детей, страдающих от заикания или энуреза. Все как обычно и все настолько банальное и, в общем-то, ни к тьме, ни к свету отношения не имеющее, что ни дневной, ни ночной дозоры ведьмы не интересовались. И ведьма ответного интереса не проявляла, ничего не просила, ни на что не жаловалась. Проблемы свои решала либо мелкой магией, либо беря измором человеческие власти. Полина Фердинандовна и в обкоме, и в собесе, и в облздравотделе слыла ужасной склочницей. Так что все требуемое получала быстро и легко и путевку в Варну на Черное море, и льготную очередь на автомобиль Запорожец, и доступ в спецраспределитель ко всякому дефициту. В общем, никакой нужды просить у ночного дозора права на воздействие шестого уровня у Полины Фердинандовны не было. Сотворила бы свою магию, тяжко, никто бы и не заметил, и расплачиваться не надо. Угорь рассеянно потер переносицу, глядя то в досье, то на письмо ведьмы. А потом, пожав плечами, встал из-за стола и пошел к двери. Видимо, стоило пообщаться с Полиной Фердинандовной. Врет она все, бабка варвара, сказал Денисов. Нету и никакого четвертого уровня. Пятый... Едва-едва пятый. Дневной дозор подтвердил четвертый, заметил Угорь. Денисов снова включил плитку и водрузил на нее чайник. Махнул сокрушенно рукой. Это же ведьма, Евгений Юрьевич, у них все по-другому. Сумела артефакт сотворить четвертого уровня, стала быть, и сама четвертого. она, может, этот артефакт нашла, или купила у другой ведьмы посильнее, или сто лет силы накачивала. Наши ярлычки для ведьм не годятся, у них своя табель о рангах, свой счет сил есть, только не расскажут. С тех пор, как конклав ведьм разогнали, не любят они ни светлых, ни темных. «Разогнали конклав за дело», — заметил Угорь. «Но зачем ведьме пыжиться, стараться, выглядеть сильнее, чем есть? Это просто неумно и даже опасно». Денисов рассмеялся. «Ох, молод ты шо, руководитель! Они же во вторую очередь ведьмы, а в первую — женщины. Красотой ведьмам не померятся, сам знаешь. Живут они долго, но и стареют быстро, как люди». И омолодиться не могут, не работают у них те заклинания, что у волшебниц, вот и меряются силой. — Допустим, — согласился Угорь, но мне эта Варвара показалась женщиной и не глупой, и не слабой, и, если уж на то пошло, симпатичной. По какой такой причине они не могли продлить свою молодость, никто не знал, в том числе и сами ведьмы. Хотя им, конечно, этот вопрос был ох как важен. Но любая маломальски сильная волшебница могла продлить не только свою жизнь, но и молодость, оставаясь красивой и соблазнительной и в 200, и в 500 лет. По большому счету, женщины иные старели лишь тогда, когда их разум входил в полное противоречие с телом, и они уже не хотели выглядеть слишком молодыми. У ведьм было иначе, и это как раз стало корнем всех проблем, случавшихся с ними. То и дело появлялась очередная первооткрывательница, уверенная, что ванна из крови красивых девушек или бульон из них же вернет ей молодость. Молодость, конечно, все равно не возвращалась, а вот инквизиции, как человеческая, так и иная, работали вовсю. Полина Фердинандовна Варварина не пыталась прятаться за паранджой или другими заклинаниями красоты. Это Угорь понял сразу, но выглядела она, скажем так, прилично, пожилой, но не старой, сохранившей обаяние и даже женскую привлекательность. Поймав любопытный взгляд Евгения, ведьма мимолетно глянула в зеркальце, поправила прическу спросила: Я не выгляжу на свои годы? Да, признался Угорь, и это ведь не магия. Они сидели и беседовали за круглым полированным столом в гостиной. Квартира у ведьмы была просторная, уютная. Никогда и не подумаешь, кому принадлежит. В центре стола на белой кружевной салфетке стоял горшок с цветущим розовым кустом. И это среди зимы. Угорь вспомнил сказку «Снежная королева» и почувствовал себя не в своей тарелке. Будто не ведьму пришёл подолгу службы расспрашивать, а добрую бабушку обижать. А тут еще в углу комнаты валялся детский портфельчик, и Угарь понял, что бумагу для формы 16С просительница позаимствовала у одного из прапраправнуков. Ну что тут поделать, добрая старушка, хоть и ведьма. «Магия не помогает», — вздохнула Полина Фердинандовна. «Это натурпродукт, мази, сыворотки, отвары из трав, вытяжки из некоторых... Она замолчала на мгновение, потом закончила. «Биологических вещей». «Вы не беспокойтесь, ничего запретного. У меня внучка работает на фабрике «Невская косметика». «Внучка?» «Ну, про Бабка Варвара поморщилась. «Не называть же ее так. Вот я ей кое-что подсказываю. Она в производство пускает, мне привозит. Из Франции друг кое-чего шлет, из самого Парижа». Я ему рецепт крема из лютичного чистяка, подсказала. Они во Франции самую лучшую косметику делают. А знаешь, почему? — Почему? — Потому что француженки — самые страшные женщины в мире, — таинственным шепотом сказала ведьма. Не повезло им, бедненьким. Но они не сдались. Они научились за собой ухаживать, мужчин соблазнять. И весь мир их полюбил. Правда, правда. «Очень занимательно», — сказал раздосадованный Угорь. «Похоже было, что ведьма просто морочит ему голову. Надо же такое ляпнуть, самые страшные женщины». Евгению очень нравилось они Жерардо. «Так что там у вас с магическим воздействием? Кому вы его хотите применить?» Сергей Викторович Капустин, 48 лет. Бодро затраторила ведьма. Главный инженер деревообрабатывающей фабрики ушел из семьи после 25 лет брака, свадьбу серебряную отгулял и ушел засранец к медсестричке с фабрики. И все бы ладно, да у них с женой недавно ребенок родился. Поздненький, три года всего. Старшие-то уже выросли. Видать, не выдержал. Снова пеленок колясок. У мужиков это бывает. Угорь поморщился. Все ведьмы были в этом похожи. В неприязне к мужской натуре. К тому, что гуляют, уходят, бросают. У них даже интонации становились одинаковыми, когда начинали говорить о делах семейных. И на свой странный ведьминский лад все они стояли за крепость брака и верную любовь, даже когда продавали привороты и отвороты. Даже когда сами гуляли налево и направо. — В партком ходить не пробовали? — спросил дозорный. — Беспартийный он, хоть и главный инженер — — пояснила ведьма. — Да я объяснял ей все, дескать, нажалуешься на меня, дура, так меня же уволят, уйду в дворники, и будешь ты получать не алименты, а слезы горькие. — И жена пришла к вам, — кивнул Евгений. — Так, а к чему тут воздействие шестого уровня? Не жирно ли будет? — Нет, не жирно, — покачала головой бабка Варвара. — Любовь там светлый, настоящая. И у Гулёна этого, и у медсестрички его иной. С одной стороны жена верная, сынок маленький, с другой любовь беззаветная. Тут аккуратно все делать надо, будто по минному полю идешь, да еще под прицелом. Оперативник не кстати вспомнил, что бабка Варвара на самом деле партизанила и ходила под прицелом, а может и по минному полю. Поежился, вздохнул. «У ночного дозора нет принципиальных претензий к предлагаемому вмешательству», — сказал он. «Но с компенсацией, разумеется. Как обещала Светлый», — кивнула ведьма, протягивая лист плотной бумаги. «Да, это был не тетрадочный листок. По всем правилам оформленное разрешение дневного дозора, признающее право ведьмы Полины Фердинандовны Варвариной, передать любому желающему право на использование магии четвертого уровня». Имелись и подписи, и печати. Выправлено разрешение было два дня назад. Очень все запутанно и странно, сказал Угорь, разглядывая листок. Скажите, баб-варвара, а с чего такая щедрость? Может, у меня личные причины есть? Вопросом ответила ведьма. Совсем личные. Жена этого инженера. Кем она вам приходится? Вдруг спросил светлый маг. А это не твое дело. — резко ответила ведьма. — Ну что, соглашаешься или нет? Угорь колебался недолго. Объяснение, внезапно пришедшее в голову, было таким простым и логичным, и единственно верным. Старая ведьма бдительно следила за своей семьей, особенно лицами женского пола, и не давала их в обиду. Отсюда и неожиданная щедрость. — Хорошо, — кивнул он. «Ночной дозор дает вам право на магическое воздействие шестого уровня в отношении Сергея Викторовича Капустина». «И его близких», — напомнила ведьма. «И его близких, имеющие своей целью возвращение Сергея Викторовича Капустина в семью при условии минимизации страданий и переживаний других лиц». «Годится», — кивнула ведьма. «Ну, а я тебе, светлый, даю право на вмешательство четвертого уровня». Она резко встала. Заболталась я с тобой, а мне обед надо готовить, и сейчас внучка из школы придет. Угорь в задумчивости вышел и отправился на работу. А на следующий день не утерпел, произвел кое-какое расследование о Капустине, его жене и медсестре разлучницы, после чего кинулся к Денисову. Понимаю, сказал участковый, стоя у окна. Никакого отношения к ведьме. «Ни жена Капустина, ни сам Капустин, ни подруга его не имеют». «Совершенно верно», — сказал Угорь, со стыдом добавил. «Попался как мальчишка. Ведьма меня просто подвела к той мысли, что она хочет по-семейному помочь своим. Оттого и щедрая такая, не обманывала, не колдовала, позволила самому себя обмануть». Сделав такое признание, Евгений отвел глаза. Конечно, Федор Кузьмич не родное руководство, которое за подобные оплошности по головке не погладит, и даже более того может и выговор впаять, и надолго запомнить, чтобы при случае ненавязчиво эдак попенять, дескать, смотри, служивый, чтобы тебя снова темные вокруг пальца не обвели. Не смертельно, но неприятно. Федор Кузьмич это другое дело. Он свой. Он хотелось надеяться и посочувствует, и подскажет, и выручит. Ну, пожурит, возможно, и все равно, кому приятно признаваться в собственной недоработке. Тем более признаваться тому, кто загодя предупреждал о возможных провокациях и необходимости везде и всюду быть на чеку. Вот и отвернулся угорь, прикинувшись, будто разглядывает фотографии, по деревенской традиции, кучно приколотые к обоям на стене, на самом видном месте. Тут было десятка-два разнокалиберных черно белых прямоугольничков, частично пожелтевших, потрескавшихся и хрупких от старости, а частично новеньких глянцевых. Прикинуться-то Евгений прикинулся, но уже через секунду рассматривал снимки с неподдельным интересом. Вот это Катя. ее он нынче видел в клубе. Вот она же только в школьной форме с пионерским галстуком класс пятый, шестой, наверное. Тут она еще младше, с опаской глядит на самодельные качели. Дальше шли многочисленные родственники, родители Федора Кузьмича и его супруги, а может и не родители, но кто-то явно очень близкий, поскольку снимки были древними, начало века, наверное, и успели так сильно пожелтеть, что лица почти сливались с фоном. Но карточки продолжали висеть на почетном месте горницы. Значит, эти полустершиеся лица в семье Денисовых любили, уважали, хотели помнить и видеть постоянно. А на двух фотографиях был сам Федор Кузьмич. Худой, можно сказать, осунувшийся, но браво глядящий молодой мужчина в военной форме с двумя рядами орденов и медалей. В уголке дата — 1946 год. Другой снимок, видимо, свадебный — Тот же молодой мужчина, только в гражданском костюме, рядом празднично одетая и затейливо причесанная Людмила, совсем юная и счастливая. Потрясенный угорь не мог оторвать взгляда от этих двух карточек. Молодой. Федор Кузьмич, молодой. Не мальчишка, конечно, не юноша, мужчина лет тридцати или чуть старше. Оперативник не задумывался раньше, да и дома у участкового до нынешнего дня не бывал. А тут все сразу. И разговор о ведьмах, и фотографии на стене. Евгений вспомнил, как Денисов рассказывал, что впервые ему предложили вступить в ночной дозор сразу после войны. Значит, иным он к тому времени уже был. Значит, мог, продлевая свою молодость, оставаться таким, каким вернулся с фронта, 30-летним мужиком. Ведь он-то не ведьмак, а самый натуральный маг. Пусть не великой силы, но даже с шестым рангом иные по 200-300 лет живут. Не старясь. Значит, и он мог бы. Но почему-то отказался от этого права, от этой возможности, от этого дара. Угорь по-новому взглянул на старика. Вон оно как! Конечно, Федор Кузьмич, ежели ничего страшного не случится, переживет и свою жену, и дочь, и, возможно, внуков-правнуков. Грустно все это, но иные рано или поздно свыкаются с неизбежным. Но тогда, после войны, Денисов. Свыкаться ни с чем не собирался, он сделал выбор в пользу своей любви, в пользу счастья и благополучия своей супруги, обычной женщины. Он четверть века жил вместе с ней, растил дочь вместе с ней, и вместе с ней старился, намеренно, осознанно, иначе у них не было бы возможности быть вместе, сумарихнуться, как выражаются в деревне. «Страшного-то ничего не произошло», — меж тем рассуждал вслух Денисов. Тут ведь и впрямь. И так плохо, и так нехорошо. То ли жена с детем страдать будут, то ли подруга молодая. Как я считаю, нехорошо из семьи уходить, если там дите малое. А жена уже в годах и вряд ли кого себе найдет. Выходит, все верно ты сделал. Это мое такое мнение. Так-то ну так. так. Еще разок оглянувшись на фотографии, вздохнул Угорь. Смущает ее щедрость. Продолжал участковый. Право на воздействие четвертой степени, да с чего бы вдруг? Должна в этом быть какая-то хитрость, но какая, понять я не могу. Вот и я тоже, рассеянно крутя в руках пустую чашку, сказал Угорь. Уж простите, что побеспокоил. Думал, вдруг вам со стороны виднее. Денисов помолчал, размышляя, потом сказал. Мое мнение вот какое, Евгений Юрьевич. Дело не в инженерентом или семье его. Дело в том, что темные зачем-то тебе решили право на магию дать, на сильную магию четвертого уровня. Как это можно в зло обратить, не знаю. Но советую каждый раз, когда тебе захочется правом своим воспользоваться и магию применить, трижды подумай, не в этом ли их замысел состоял. Лицо угря пошло красными пятнами. Я так и думал, если честно. Ночь не спал, все головоломку это решал. И до того же самого додумался, потому что иначе никакого смысла в ее поступке нет. А не бывает такой ведьмы, чтобы без подарки делала. Даже обычных женщин таких не бывает, усмехнулся Денисов. А я вот что сделаю, резко сказал Угорь. Ход конем. То, чего они не ждут. Держите, Федор Кузьмич. Он открыл портфель, достал картонную папку и протянул участковому. «Тут это самое разрешение на магию. Оно без имени. Захотите, можете сами использовать». «Ты это брось!» — начал было Денисов, но угорь уже отступил на шаг, заложил руки за спину и энергично замотал головой. «Нет, Федор Кузьмич, это вы бросьте, и я чувствую, и вы понимаете, что темные мне какую-то ловушку подстроили, какую, понять мы не можем, а вот не вступить в нее в нашей силе. Забирайте разрешение, используйте, не используйте, в печке сожгите, ваше право, а мне им пользоваться не стоит, сами же сказали». Денисов постоял, глядя на кипящий чайник. Пар шёл к окну, оседал на стекле влажными узорами. Прав ты, Евгений Юрьевич, неохотно признал он. Прав. Но мне это очень не нравится. И мне тоже, кивнул угорь.